И жеманилась перед небольшим воловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша? Лгут люди. Я совсем не хороша. Разве черные брови и очи мои так хороши?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 Зачем ты пришел сюда, Вакула? Разве хочется, чтобы выгнали за дверь лопатою? Все вы, мастера, подъезжать к нам. В миг пронюхайте, когда отцов дома нет. Ну, я знаю вас. Что, сундук мой готов? Будет готов, моя сарденька. После праздника будет готов. Да. Ой, да. А как будет расписан? По всему полю. Будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Ну, не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить, ну, хоть поглядеть на тебя. Ну, кто ж тебе запрещает? Говори и гляди. Ну, позволь мне и сесть возле тебя. Садись. Ай, чудная, ненаглядная Оксана. Позволь поцеловать тебя. О, а чего тебе еще хочется? Ему, когда мед, ты колошка нужна. Оксана. О, пойди прочь. У тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю... Меня все обморал сажей. <свят> <свят> <свят> а правда ли, что твоя мать ведьма? Да что мне до матери? Ты у меня все, что не есть дорогого на свете. Если бы меня призвал царь и сказал, кузнец Вакула, проси у меня всего, что не есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе. Не хочу, сказал бы я царю, дай мне лучше мою Оксану. Видишь, какой ты. Однако ж девчата не приходят. Что бы это значило, давно уж пора калядовать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 Постой, Оксана, я сам отворю. Эй, отменяй! Чего тебе тут нужно? Эй, нет, это не моя хата. В мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не Кузнецова. Чья бы это была хата? Кто ты такой? Зачем таскаешься под дверями? Нет. Нет, не скажу ему, кто я. Чего доброго еще приколотит проклятый выродок? Это я, человек добрый, пришел вам на забаву поколядовать немного под окнами. Слушай, убирайся к черту со своими колядками. Ну че ж ты стоишь-то, слышь? Ну, убирайся, сейчас же вон! Ну, что ж ты, в самом деле, так раскричался? Я, я хочу уколядывать, да и полно. <голов> да ты от слов не уймешься! <голов> да, да, да, да, вот это, это, как я вижу, начинаешь драться. А ну, пошёл, ну, пошёл. Ну, ну что ж ну, ну, что, ну, что, ну, что, ты, ты, я вижу, не, не на шутку дерёшься, ещё <голов> больно ну, пошёл, дерёшься. Пошел, пошёл, Смотри, смотри, как расхрабрился. Попробуй, подойди. Видишь какой! Вот большая цаца! -ца. Ты думаешь, я на тебя сюда не найду, нет, голубчик? Я пойду и пойду прямо к комиссару. Ну, постой ты, бесовский кузнец, чтобы черт поколотил тебя и твою кузницу! Ты у меня напляшется! Вишь, проклятый шибенник! Ой, ой, однако же ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Ха -ха! Оно ведь недалеко отсюда, пойти бы. Время теперь такое, что ведь нас никто не застанет. Ой, видишь, как больно поколотил проклятый кузнец. Тот чоп почесав свою спину,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 хоть и сидеть. Ой, Адарка, у тебя новые черевики. Ага, новые. <свят> Ах, какие хорошие! И с золотом. Хорошо тебе, Адарка. У тебя есть такой человек, который тебе все покупает. А мне некому достать такие славные черевики. Славные черевики! И золотом! <свят> Очень хорошие черевики! Не тужи! Не тужи, моя ненаглядная Оксана!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 Царица? Ой, я еще чего захотела! Да, будьте вы все свидетельницы, если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйдут тот же час за него замуж. Ой, Ой, да, да, да. Да. Ну и девчина! Да уж, девчина, ну пошли, глядовать! Ну что, братья, Пошли, глядовать! Триг варенье грудочку Кавский Кинска бахте. На баба дику така била як я. Хой де мен мен Смейся, смейся. Я сам смеюсь над собой. Думаю, не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит. voi бог с ней.